Глава 14. Сектант. Я понял, откуда были эти крики из-под земли во время бурения сверхглубокой. Это была не легенда, не ошибка, не испорченный микрофон. Это действительно кричали люди. Люди, которые как-то попали под землю и запутались в этих коридорах, не имея возможности выбраться. Именно они кричали о помощи. Поняв, что попали в ловушку, из которой, возможно, не выберутся, кричали от отчаяния, звали на помощь, сходили с ума, но всё было тщетно. Ледяная дрожь пробежала по телу. Может быть, лучше застрелиться, пока я ещё нахожусь в здравом уме? Нет. С этим можно подождать. Следует размышлять логически. Если хунды почувствовали итальянца, то значит, он где-то здесь. Если он нашел возможность входить и выходить, то войдем и мы. Если не сойдем с ума раньше. Так, что-то мысли стали совсем отвратительные. Нужно гнать их от себя прочь и подальше. Сон не шел. Я встал и молча поднялся. Лагерь спал, или делал вид, что спал. Только часовые на своих постах несли дозор. Максим тоже не спал. Тоже не спится, спросил он. Да возьми. Я глянул на то, что он мне протягивал. Максим протянул мне чётки болтухи. Успокаивает нервы, когда нельзя шуметь, пояснил он. Очень полезная штука. Он продемонстрировал мне точно такую же копию, которую держал в руке, перебирая. Спасибо. Я протянул руку за неожиданным сувениром и взял его. Чётки удобно легли в руку. Я пошевелил пальцами, заставляя их двигаться. Действительно, так было гораздо лучше. В голову пришло облегчение. Спасибо, так гораздо лучше, кивнул я. Сам знаю, кивнул Максим. Иногда, когда безумие подкатывает достаточно близко, я достаю эту штуку и начинаю успокаивать нервы. Ты уже понял, откуда здесь была легенда про крики? спросил я. Понял, кивнул Максим. Только не говори об этом, сейчас не время. Угу, кивнул я. Мы помолчали, думая каждый о своём. Что думаешь делать? спросил я. Думаю, нужно искать живое существо, самого профессора. Мы можем ориентироваться с помощью магии, но не могу сказать, будет ли работать наше ориентирование здесь. Мы помолчали ещё немного. Ложись спать, проснёшься, когда будет твоя смена, кивнул Максим. Я улёгся, положив оружие поближе. В этот раз сон пришёл гораздо быстрее. Без малого проспали около 5 часов. Спецназ и их командир были на удивление бодры и настроены оптимистично. "Завтракаем, товарищи, и начинаем действовать", сказал Максим. Один из наших специалистов сделал кое-какие приготовления для поиска людей. Впрочем, это поможет не только с этим. Вижу, вы бодры и настроены оптимистично. Подошёл к нам Семён. Разрешите узнать, в чём идея? Один из наших людей обладает довольно интересной и уникальной техникой управления насекомыми. Если говорить конкретно, то комарами. Комары могут размножаться достаточно быстро и проникать почти везде. За ночь он простимулировал небольшую колонию которая сегодня должна дать небольшую стаю. Мы направим комаров во все видимые проходы и новые ответвления и таким образом получим карту. Кроме того, эти насекомые очень хорошо чувствуют тепло человеческого тела. Таким образом, мы найдём вероятное присутствие людей. Звучит очень и очень хорошо, кивнул Семён. По крайней мере, уже не так всё печально, как вчера. Мы достали суточные пайки и съели первый приём пищи. Вот и пригодились все те вещи, которые мы взяли с собой. Действительно, даже если ты используешь меч один раз в жизни, это того стоит. После приёма пищи к нам подошло спецназовце в маске с небольшим, но герметичным контейнером с отверстиями для воздуха в руках. Нужно будет немного вашей крови, товарищ. — пробасил он. — Я за, — тут же ответил Семен. — Сколько нужно? Ножом резать? — Зачем так? — пробасил спецназовец. — Просто дать покусать себя комариком. После этого отправим их на разведку. Ну и часть оставим для еще одной кладки. Мы дружно закатали рукава. Спецназовец открыл крышку, и из-под нее противна пища, Вылетело небольшое облако насекомых. Бррр, какая дрянь. Кто-то не сдержался и выругался. «Товарищи, попрошу насекомых не убивать», тут же сказал спецназовец. «Ах, сука, как же больно кусаются!» крякнул Баум. «Уже забыл это дрянное чувство». «Я тебе дам мазь от комариных укусов», успокоил его Максим. Спустя секунду скорчился я сам. Когда комар кусает, это и так не слишком приятно, а когда это делает небольшой рой, это совсем отвратительно. Ну вот, всё готово. Удовлетворённо кивнул Максим. Расходимся и продолжаем нести караул. Мы разошлись снова наблюдать за тьмой, но все мысли были только об одном: сработает или не сработает такой отчаянный план. Спецназовец после того, как сделал своё дело, ушёл в центр лагеря медитировать или делать что-то подобное. Нас в это не посвящали. Когда-то я сетовал на то, что по сравнению с аристократами очень слаб. Теперь завидую людям даже со слабенькими, но уникальными техниками. В таком случае, как наш, они могут здорово помочь. или даже спасти жизнь. Время под землёй тянулось невероятно долго. Казалось, что часы совсем не двигаются. Иногда казалось, что прошёл час, а часы показывали только 15 минут. Сколько же он будет выполнять свою технику? Долго. Очень долго. Потом уже начнётся вещаться с Максимом, а тот будет слушать е предлагать свои варианты решения. После этого ещё какое-то время уйдёт на обдумывание и разработку плана. После этого он будет раздумывать над тем, что можно говорить нам, и только после этого посвятит нас в детали. А оно, в принципе, и правильно, особенно если учесть, что что-то пойдёт не так. Не зачем заставлять нервничать людей. Так примерно прошёл ещё час. После чего я увидел, как Максим совещается со своим человеком. Отлично. Значит, он получил какой-то результат. Теперь им нужно время на совещание, после которого Максим будет раздумывать над тем, что говорить. Примерно в таком же мучительном ожидании прошёл ещё один час. А один разглянув, я смог увидеть, как Максим сидит напряжённо размышляя. Когда уже ожидание стало невыносимым, он наконец позвал нас. "Товарищи, у нас очень хорошие новости", сказал он. На него посмотрели, как аборигены смотрели на Джеймса Кука. Комары Фёдора разлетелись по коридорам и дали представление об этом месте. Кроме того, они обнаружили живые теплокровные объекты, людей. Судя по выражениям лиц, у всех отлегло от сердца. Замечательно и интересно, о чём он умолчал. Хотя, это я и так скажу, выход к провалу обнаружен не был. Протяжённость этого тоннеля тоже под вопросом. Ну что же, сделаем хорошую мину и будем надеяться на лучшее. Судя по всему, не я один пришёл к таким выводам. Так чего же ждём? спросил Семён. Выдвигаемся. Естественно. Лагерь свернули менее чем за минуту, после чего двинулись в направлении, указанном бойцом. Первую остановку сделали через час. Впереди люди, сказала кто-то из хундов. Отряд мгновенно перегруппировался и ощетинился оружием. И, похоже, они больны. Также коротко добавил он. Мы аккуратно вышли на довольно широкий участок коридора, небольшую площадку. Через приборы ночного видения было очень хорошо видно два человеческих силуэта, сидящих около стены. "Эй, вы двое", негромко позвал Максим. Силуэты даже не пошевелились. Двое бойцов отделились от группы и направились к ним. Подойдя к ним, боец аккуратно откнул одного оружием. Силой и отвалился на пол. Второй также безвольно упал на пол. Второй боец склонился над телами и прощупал пульс. Мертвы, только и сказал он. Пульса нет, чуть тёплые. Если ещё не успели остыть, то погибли около часа назад. Снова воцарилось гнетущее молчание. Спрашивать, почему они погибли, никто не стал. И так было понятно, что от истощения. Каждый думал о том, что будет дальше. Остальные объекты двигаются, коротко сказал Шедя. Если бы он сказал это раньше, то, возможно, это воодушевило бы людей больше, но сейчас вид чужой гибели их деморализовал. Ближайшая человеческая точка не так далеко. В чаще ходьбы и она удаляется. "Слух сказал, Фёдор. Какие будут приказы, капитан?" "Идём живо", скомандовал Максим. Ещё через час пешей ходьбы в приборах ночного видения замаячил человеческий силуэт. В отличие от двух предыдущих, он довольно уверенно шёл, держась за стенку и выглядел вполне бодрым и живым. Взять одними губами прошептал Максим. Сразу четверо бойцов сорвались с места. Фигура закрутила головой, когда её схватили несколько человек и сдавлено лохнуло. Никакого сопротивления неизвестный оказывать не стал. Максим приблизился к нему и осветил фонарём. Вздох разочарования не смог сдержать никто. Это был грязный и оборванный человек, но никак не итальянец. по вине которого мы оказались здесь. На вид ему было чуть за двадцать. Какой-нибудь студент, помешанный на сталкинге и прочей ерунде, который оказался здесь по собственной глупости. Худой, осунувшийся, грязный, с затравленным взглядом. Он вызывал только сочувствие. «Спасатели!» – только прошептал он. «Наконец-то! Сколько я вас ждал!» Последняя фраза произвела эффект гвоздя, забитого в крышку гроба. "Ты кто такой?" вместо ответа спросил его Максим. "Студент политехнического института", задравля насказала жертва. "Сталкер". В темноте не было видно лиц людей, но я сейчас отчетливо понимал, что на них ни грамма радости. "И давно ты здесь?" спросил Максим. Неделя и 3 дня затравлено, произнёс студент. И как ты выживал здесь в этих условиях столько времени? Студент несколько замелся. Я не один был. Чего мнёшься? с нажимом спросил Максим. Сожрал своих друзей и боишься в этом признаться? Нет, что вы? испугался сталкер. Ни в коем случае. Я пришёл сюда вместе со своим учителем, а потом сбежал от него. Максим помолчал, а потом спросил без всяких угроз: Как тебя зовут, сталкер? Вова, совсем тихо прошептал парень. Максим помолчал несколько секунд, а потом просто сказал: Хорошо, Вова. Сейчас у тебя есть выбор. Или ты добровольно рассказываешь, как ты здесь оказался и с кем, причём рассказываешь подробно, ничего не забывая. Или мы уходим, а ты остаёшься здесь один и можешь идти дальше куда хочешь. Вова просто затрясся. Трусливые глаза забегали, но затем страхи и отчаяние взяли своё, и он сдался. Хорошо, я всё скажу. как однако удачно расколол его Максим. Даже угрожать не пришлось и пытать. А Вова тем временем заливался соловьём. Мой учитель, я не хотел сразу говорить о нём, потому что он делал некоторые вещи, вещи, которые, которые про которые я боюсь говорить. Он появился полгода назад, приехал в Россию из-за границы, читал лекции о литературе. Но это было прикрытие. На самом деле, он и сам так говорил. Он искал кое-что. У него была теория, что в русском фольклоре, точнее, в некоторые его части, есть ключ, и он пытался его найти. И иногда посещал некоторые города в России. Так вот, меньше месяца назад он сказал, что нашёл то, что искал, и это должно быть здесь. А когда он говорит, стало ясно почти сразу. Стараясь не подавать виду, что очень заинтересован в этой информации, мы продолжали слушать студента. У него было много учеников и последователей. Его называли мастер или учитель. И вот, совсем недавно он узнал точно, где то, что он ищет, но потом внезапно появился раненным и попросил помощи. Его не так сильно волновало собственное здоровье, как желание попасть сюда. Он хотел, чтобы мы помогли ему добраться до сверг глубокой и обещал силу и могущество, которое будет больше, чем у любого аристократа, если мы пойдём с ним. Мы наскоро наложили ему шивые бинты и пошли с ним. Так, всё ясно. Похоже, Вова рассказывает про то время, когда этого мерзавца ранил мой дед. И действительно, итальянец что-то искал. Вот только что. Мы отправились с ним. Он спускался вниз по лестнице вдоль провала, а потом показал нам ту дыру в стене и сказал, что только знающий найдёт её, и только знающий найдёт из неё выход. Так даже никто из нас не задумывался о том, что это может значить. Мы шагнули в эту дыру. сделали несколько шагов и пошли вперёд ход петлял он поднимался и опускался но мастер определял куда нужно сворачивать иногда почти сразу иногда очень долго пытался понять куда поворачивать мы нашли несколько трупов это были шахтёры или геологи а иногда встречались останки диггеров они ставили на стене метки у них были компасы карты но ни один не смог выбраться отсюда, погибли все. Я почувствовал, как по моим плечам пробежали мурашки. Не хотел бы я всё это видеть. Чуть позже мы нашли какую-то старую плиту, продолжил Вова. Там было что-то не по-русски. Он долго читал её, сверялся с какими-то ветхими листами и оказался очень доволен. Потом мы пошли дальше и нашли какие-то фрески, следы людей и письмена. Все это было очень и очень старое, но ему это очень понравилось. Он сказал, что мы на верном пути, а чуть позже пропал человек, а потом еще один. Люди стали исчезать по одному, сначала просто отойдя в туалет, а потом и просто иногда стоило только проснуться, чтобы увидеть пустой спальник. Мастер называл их трусами и дезертирами, но потом мой друг сказал, как в одну ночь он видел фигуру и слышал её шёпот. Она говорила уходить, о том, что дальше дороги нет. Как она выглядела? перебил его Максим. Кто это был? Я не видел. Вова потряхивал о мелкой дрожь. Но мой приятель говорил, что видел силуэт наверное, человеческий. А потом мастер сказал, что тот, кто хочет силы, должен убивать и предложил принести человека в жертву. Нам было страшно, очень страшно. А тут совсем стало невымогату, и тогда я сбежал. И ещё несколько человек сбежали. Мастер только смеялся. Он сказал, что мы не сможем найти выход. Я шёл Пока не сели все аккумуляторы у фонаря и не смог встретить никого из товарищей, а потом кончилась еда и вода, и я шёл в темноте. Максим остановил его исправить знаком руки. Что ж, теперь более или менее становится понятно, что произошло. По крайней мере, Леруш точно знал об особенностях этого хода. Я, похоже, знал что-то такое, чего не знали мы. Вопросы только вызывала та тень, про которую рассказывал студент, и те надписи, которые они нашли. Впрочем, тени и силуэты могут быть просто плодами измученного воображения или результатом отравления какими-либо газами. Я надеюсь, что так и есть, и что это не что-то более жуткое. Простите, у вас есть вода? Немного, совсем чуть-чуть, тихо спросил Владимир. Хотя бы пара сухарей. Кто-то молча передал ему часть сухпайка. Этот рассказ произвёл довольно тягостное и двоякое впечатление. С одной стороны, всё было хуже некуда, а с другой Лерוש был здесь и был ранен. Ни за что не поверю, что он Смок полностью исстылица. Как звали твоего учителя? спросил Максим. Сеньор Антонио, сказал студент, вгрызаясь в пищу. Антонио Леруш, он из Италии. Сукин сын, сплёвынул кто-то из хундов. Вот он кто. Командир, мы хорошо видим след. Этот подонок потерял много крови. Фонит как не знаю что. Идём по следу. Спокойно, не торопись, скомандовал Максим. Сначала Федя выпустит новую колонию комаров для проверки, а после мы двинемся дальше. Хунд просто кивнул. Я задумался. Максим явно знает больше, чем говорит. Иначе мы бы уже шли по следам итальянца. О чём он так долго совещался со своим бойцом? Фёдор отряхнул время, мы снова подготовил свой контейнер и принялся совершать манипуляции. Стоим полчаса, скомандовал Максим. Не забываем дежурить, смотрим по сторонам. Фёдор не делал никаких манипуляций. Для чего эти полчаса?